Глава 729. Стадия духовных меридиан. В результате прогремевшего взрыва изо рта Манхау брызнула кровь. Он на своей шкуре ощутил всю невероятную мощь физического тела Минотавра, как он мог выстоять против чего-то столь ужасного. Однако перед тем, как кулак достал его, поглощающая ци и кровь воронка на его ладони, которая из-за уменьшения размеров стала только сильнее, мгновенно вобрала в себя часть силы, усилив физическое тело хозяина. Глаза Манхау ярко заблестели, Минотавр пораженно переводил взгляд со своего кулака на противостоящего ему человеку. «Сработало!» Поздравил сам себя Манхау. «Оказывается, великая магия кровавого демона может быть использована не только внешне. Я могу применять ее и в других формах, к примеру, соединить с моим физическим телом». Манхау громко расхохотался, этот успех вновь разжег волю к борьбе. Но вместо того, чтобы перейти в наступление, Он вошел в ритм отскоков и парирований. Каждый раз, уклоняясь от удара, он подгадывал момент, чтобы коснуться руки Минотавра. я Что за комариные укосы? Яростно взревел Минотавр. «Ты будешь драться, или так и будешь скакать, словно танцор?» Манхао никак на это не ответил. Однако блеск в его глазах был как никогда ярким. Каждое прикосновение к Минотавру позволяло ему поглотить немного ци и крови. Он сам и его физическое тело постепенно усиливались. Когда догорела благовонная палочка и на него обрушился очередной удар, тело Манхао задрожало, ознаменовав переход со стадии сечения души на поиск Дао. «Значит, хочешь драться? Давай!» Прокричав это, он сменил тактику и с размаху ударил в слегка закашлявшего семенотавра. Тот быстро пришел в себя и с диким хохотом тоже ударил кулаком, С оглушительным грохотом Манхау и Минотавр в воздухе наносили удар за ударом. Каждый такой удар отбрасывал Манхау словно куклу, но в то же время с каждым ударом его тело становилось все сильнее и сильнее, а вот Минотавр, наоборот, чувствовал нарастающее удивление. Его сила медленно убавлялась, некогда накачанное и крепкое тело постепенно усыхало. Ты слишком силен! воскликнул он. Ты что, все это время притворялся слабаком? Тебе хватило наглости дурачить меня! Почуяв неладное, он в выступлении атаковал Манхау шквалом ударов. Сгорела еще одна благовонная палочка. Теперь Манхау мог сражаться с Минотавром лоб в лоб. Больше ему не требовалось постоянно отступать. Ярость Минотавра усиливалась каждой минутой. Наконец догорела еще одна благовонная палочка. Силен! Как такое возможно?» Теперь отступал Минотавр, не понимая, откуда в Манхау взялась такая сила. Он все бил и бил, но каждый удар был немного слабее предыдущего. Когда сгорели три благованные палочки, Минотавр с грохотом кубарем отлетел назад. Потеряв балую и крепкое тело, он ударился о каменную стену алтаря. По сравнению с его изначальным накачанным телом он стал заметно слабее, хотя даже в таком состоянии он по-прежнему был куда опаснее обычного человека. Почему я стал таким худым? Кожа до кости! Увидев замахнувшегося в очередной раз Манхау, Минотавр закричал: "Демоническая магия! Ах ты мелкий паршивец! Используешь демоническую магию!" В бессильной ярости Минотавр был вынужден уступить: "Твоя взяла. Я сдаюсь. Будь она вся проклята. Состязание окончено. Ты победил. Можешь идти." Манхавелл застыл на месте. Ему было немного жаль Минотавра, ведь благодаря ему он обрел просветление относительно совершенно уникального способа использования великой магии кровавого демона. Эта новая техника делала магию кровавого демона еще полезней. Премного благодарен почтенный, сказал он, низко поклонившись. Минотавр холодно хмыкнул и демонстративно отвернулся от Манхао. При виде своего нового тела уголки его губ ползли вниз. Я худой как щепка. Такой худой! Мне конец! Конец! Когда я вернусь домой! Моя жена этого так не оставит! Меня точно ждет взбучка! Что? Что, если она все не так поймет? Что же мне делать? Манхау уже чувствовал себя виноватым. Он прочистил горло, прекрасно понимая, что никакие объяснения здесь не помогут, он направился к третьему этажу. Там его ждало гигантское блестящее зеркало. Внутри этого зеркала находился человек, как две капли воды, похожий на Манхао. Он осмотрел свое новое тело, а потом застенчиво улыбнулся Манхау. Припомнив предостережение Лубая, глаза Манхау сверкнули. Сражение с самим собой. Черные-белые жемчужины и Девятая гора. Черные-белые жемчужины и Девятая гора. Оба одновременно атаковали одной и той же техникой. Лубай поднял голову и с блеском в глазах посмотрел на третий этаж, откуда доносился грохот. Манхау отступил, как и его двойник. «Великая магия Кровавого Демона! Великая магия Кровавого Демона!» Одинаковые божественные способности с Грохотом столкнулись. После нескольких часов непрекращающегося сражения двойник Манхао внезапно изменил тактику. Больше он не повторял атаки Манхао, вместо этого он начал атаковать в своем уникальном стиле, используя при этом магические техники Манхао. Воздух затопил Грохот, когда перед Манхао возникло гигантское лицо Кровавого Бессмертного — А потом вокруг него разверзлась воронка цвета крови. Выражение лица Мэнхоу было совсем неприглядным. Его магический двойник оказался крайне проблематичным соперником, настоящей головной болью. Только сейчас он понял, как себя чувствовали люди, которым приходилось с ним сражаться. Жуткое чувство. Особенно когда дело доходило до восьмого заговора заклинания демонов. Его двойник блестяще использовал эту технику. Манхао был вынужден признать, что двойник владел ею куда лучше, чем он сам. Во время каждой атаки двойник насылал восьмой заговор заклинания демонов в самый подходящий для этого момент. Манхао хотел рвать и метать. «Оказывается, его можно было так использовать!» Мелькнула у него неутешительная мысль. Несмотря на досаду, он начал имитировать стиль боя и технику владения боевой магией своего двойника. Восьмой заговор заклинания демонов был потрясающей магией. Стоял совершенно невообразимый грохот, сражение Манхао с двойником длилось уже почти сутки. Каждый раз, как Манхао поглощал ци и кровь своего противника Великой магией Кровавого Демона, его двойник отплачивал ему той же монетой. Похоже, в таком равном противостоянии что одной, что другой стороне будет крайне тяжело одержать победу. Однако Манхао немало почерпнул из этой схватки. Такими темпами поединок еще не скоро закончится. Тревога в его груди медленно нарастала... Парящий в воздухе белый смотритель внезапно открыл глаза. «На каждом этапе сражений не должно занимать больше суток. У тебя осталось время, за которое сгорает благовонная палочка. После этого схватка будет окончена, и тебе будет засчитано поражение!» «Почему?» – Удивленно спросил Манхао у белого смотрителя. «Побеждать других несложно. Одолеть самого себя – задача совсем не из простых». Но если ты не в состоянии найти способ, чтобы одержать победу над собой, то откуда тогда взяться твердости в твоем сердце, Дао? Как в будущем ты переживешь бессмертное треволнение? В стародавние времена любого попавшего сюда чужеземца ждала смерть. Но пришла древняя воля и вынудила мой клан заключить пакт. С тех пор это место стало обителью, где в страшной опасности люди закаляли себя. Согласно пакту, это было сделано для тренировки истинных бессмертных. К примеру, первая часть испытания проверяла твою способность выживать в опасной ситуации. На пути к истинному бессмертию подстерегает немало треволнений. Чтобы выжить, ты должен уметь защитить себя. Вторая стадия испытания проверяет остроту твоего ума и чуткость восприятия. С достаточным восприятием ты можешь разуметь и постигнуть те заклинания, которые уже давно закостенели. Сердце Дао... Это лишь один аспект. Одолей себя, укрепи свое сердце, Дао. Это лишь первый шаг на пути к истинному бессмертию. Если ты не сможешь сделать этот первый шаг, тебя ждет провал. У Манхау немного закружилась голова. «Ты ведь не хочешь сказать, что не заметил отличия этого места от мира снаружи?» Спросил Смотритель. «Ладно, забудь. Ты всего лишь на стадии отсечения души. Тебе не понять всю необычайность этого места». Послушай сюда, юнец. Здесь нет естественных законов. В месте, где проходит вторая стадия испытания, нет законов, одна лишь пустота. Вот почему твои шансы обрести просветление относительно твоих магических техник или даже дау здесь значительно выше. Пойми свои собственные божественные способности и свой путь к просветлению. Поэтому-то здесь нет законов, которые бы мешали или тревожили твое истинное сердце. Манхао слегка опешил. До этого он особо не задумывался, почему это место показалось ему немного странным. Здесь он чувствовал себя свободней, а его разум обрел ясность. Но он и подумать не мог, что это результат отсутствия естественных законов. «Твое время истекает. Если догорит благовонная палочка, и ты не одолеешь самого себя, тогда ты проиграешь». Глаза Манхао заблестели. Его двойник вновь бросился в атаку и между ними опять завязал бой. Когда сгорела половина благовонной палочки, Манхао все еще размышлял: Что же мне делать? Что делать? Если я провалю первую попытку, во время второй будет еще сложнее. Если я постигну и культивирую третью ступень великой магии кровавого демона, тогда, возможно, смогу сразить двойника. Еще одна возможность обрести просветление относительно третьего отсечения. Или же если я пойму, как использовать другие слова, из которых состоит демоническая магия уведающего пламени Дао истинной сути. Можно еще с помощью души истинного бессмертного создать вторую истинную сущность. Еще вариант. Печать драгоценного тела Девятого Неба. К сожалению, времени на постижение всего этого у него не осталось. Поединок закончится, когда догорит половина благовонной палочки. Глаза Манхао были налиты кровью, а сам он начал отступать. Как вдруг его двойник задействовал Великую Магию Кровавого Демона, Манхау тут же повторил за ним. Физическое тело двойника начало усыхать, однако он восполнил это украденными у Манхау ци и кровью. Такое не раз случалось за время сражения. Третья ступень Великой Магии Кровавого Демона – стадия духовных меридиан. В телах всех практиков имеются духовные меридианы. Они важнейший элемент культивации. Задача Великой Магии Кровавого Демона – расшатать эти духовные меридианы – В той же манере, в которой шахтёры поступают с золотоносной жилой, духовные меридианы сначала выкапываются, а потом поглощаются. Но как именно я должен поглотить эти духовные меридианы? Времени мало!» Манхау и его двойник перестали использовать великую магию кровавого демона и перешли к другим божественным способностям. Манхау лихорадочно пытался придумать решение. Без естественных законов его разум был кристально ясен и соображал значительно быстрее, Внезапно он почему-то вспомнил о десятом патриархе клана Ван. То он вспомнил момент поглощения патриархом его дао основания Мысленно прокручивая тот эпизод, он вспомнил обо всех трансформациях, произошедших с его телом. Его культивация начала вращаться в обратную сторону, затем обрушилась и превратилась в энергию, которую потом вырвали из его тела. Вспомнив об этом, Мэнхао вздрогнул. «В обратную сторону. Вспять. Теперь я понял. Это и есть ключ к третьей ступени». Когда воронка второй ступени достигнет максимального вращения, я могу резко повернуть ее вспять, что в свою очередь высвободит чудовищную силу. В момент своего просветления он применил великую магию кровавого демона, а потом резко пробился со второй ступени на третью. При переходе на третью ступень в нем вспыхнула могучая энергия, его глаза засияли причудливым светом, а потом он указал рукой на двойника. Вокруг него тут же разверзлась золотая воронка. На что тот лишь холодно хмыкнул. Он тоже поднял руку и указал на Манхао, задействовав великую магию кровавого демона. Вот только в момент достижения воронки максимальной скорости вращения, Манхао неожиданно выставил вперед раскрытую ладонь, а потом перевернул ее тыльной стороной вверх. В следующий миг воронка вокруг двойника начала вращаться в обратную сторону. Двойник изменился в лице, почувствовав, как его культивация обрушилась и полностью вышла из-под его контроля. Она рванула к его глазам, ушам, носу и рту, а потом устремилась к Манхао. Одновременно с этим тело двойника рассыпалось на части и бесследно исчезло, оставив после себя лишь сверкающее зеркало. «Во время первой закалки ты одолел самого себя менее чем за сутки», произнес белый смотритель, внимательно посмотрев на Манхао. «Посему тебе нет нужды проходить остальные этажи. Можешь сразу отправляться на девятый». Пройди этот этаж, и сможешь покинуть это место. Вдобавок ты получишь одно из сокровищ нашего клана.